Глава третья. Эрик Норт Дорн Аргонроторн. Его императорское величество нахмурился и недовольно покачал головой. «У тебя завтра встреча с невестой, а ты чем занимаешься?» «Прости, дядя». Не ощущая ни капли раскаяния, пожал плечами Эрик. «Но Нейна Дорт Парторонос не привлекает меня как женщина. Ты ее ни разу не видел вживую». Мне хватило ее портрет, а то, что на меня смотрело даже женщиной можно было назвать с натяжкой. Эрик. Эрик покорно замолчал. Да, он перегнул полку. Нейна являлась дочерью умершего друга дяди, и тот постарался найти для девчонки лучшую партию. Но что же делать, если Эрика привлекала не Нейна, а ее замок и сад, о котором столько говорили в обществе? И то, и другое отдавалось за невестой в приданное, и Эрик польстился на него, а не на глупую, вздорную девчонку, ответившую резкой отповедью на его единственное письмо». Теперь, когда до свадьбы оставалось не так уж много времени, Эрик с усмешкой вспоминал ее ответ, мысленно потирая руки. Все вышло так, как хотел он, а не эта глупышка. Совсем скоро и замок, и сад признают Эрика своим единственным хозяином. Эрик сидел в кресле в рабочем кабинете дяди, слушал ненужные нотации, а сам считал минуты до свадьбы. «Хватит тискать служанок по углам!» Раздраженно продолжил тем временем дядя. Эрик покаянно вздохнул. Да, это была его ошибка. Не удержался. Хлопнул шедшую мимо служанку по аппетитной попке. Кто ж знал, что дядя все увидит. «Когда ты отправляешься?» «После обеда, дядя». «Не поздно?» «Ты же знаешь, что Артанариус величайший цветет только под вечер». «Эрик, ты женишься не на саде, а на нейне!» И очень жаль. Эрик предпочел бы забрать только дом и сад. Девчонка ему и даром не нужна была. Я помню, дядя. Правда? Язвительности в голосе императора было хоть отбавляй. Иди к себе. Узнаю, что ты до отъезда переспал со служанкой. Весь год будешь отлучен от двора. Что? Но это же дикость. Он, первый модник империи, не сможет год появляться при дворе из-за какой-то там невесты. Да он и после постельных игр со служанками будет способен удовлетворить эту уродину. Но дядя смотрел сурово и непреклонно, и Эрик подчинился, встал из кресла, поклонился и вышел из кабинета. Ничего, он продержится сутки, всего лишь. Ложиться в постель со служанками в замке невесты никто ему не запрещал. В самом деле, не с самой же Нейной спать до свадьбы. Эрик вспомнил присланный ему портрет и повел плечами, сбрасывая раздражение. Глупая, неуклюжая курица. Хорошо, хоть дяде не стал требовать клятву вечной верности. Эрику достовериться, что курица забеременела, оставит ее в замке и вернется ко двору вести ту жизнь, к которой привык. Служанка стояла на пороге молча, и Нине пришлось заговорить первой. «Ты что-то хотела?» — уточнила она, стараясь говорить безразлично. «Госпожа меня послала к вам Риса Альгера». Пробормотала робкая девчонка. «И что именно хотела Риса Альгера?» «Вам следует спуститься к ужину, он начнется через полчаса. Я... я... мне нужно вас переодеть». «Да что же она испуганная такая? Странные галлюцинации пошли». Проворчала про себя Нина, в служи произнесла. «Нужно переодевай и зайди, наконец, в комнату». Служанка вздрогнула, повиновалась и, подойдя к одной из стен, потянула за неприметную ручку. Открывшаяся дверца показала нутро практически пустого шкафа. «Какое платье, госпожа?» «А чем это не подходит?» — удивилась Нина. Девчонка испуганно вздрогнула, втянула голову в плечи. «У меня приказ, госпожа». «Ладно, приказ так приказ. Нина не видела смысла спорить с собственными галлюцинациями. Служанка умело раздела ее, и Нина с удивлением обнаружила, что на выданном ей теле имеются длинная до пят комбинация немаркового серого цвета и панталоны тоже серые». «Жизнь в серых тонах!» — проворчала про себя Нина. Служанка, между тем, выбрала в шкафу светло-коричневое платье с лентами и вшитым поясом и начала надевать его на Нину. Один раз, не так потянув за ткань, она задела волосы Нины, та от неожиданности и боли вскрикнула. «Простите, госпожа!» — испуганно пискнула служанка. Нина не ответила, она пыталась понять и принять появившиеся ощущения. При галлюцинациях же не бывает боли, или бывает, а если это не игра и не галлюцинация... «Госпожа, что с вами, госпожа?» Служанка не давала сосредоточиться на мысли. Но, в принципе, это было и не нужно. По спине Нины покатил пот. «Нет, чушь, это не может быть правдой, она всего лишь бредит, там, на земле!» Стараясь доказать себе это, Нина посильнее ущипнула себя за руку и тут же вскрикнула. «Больно! Да что за демоны!» Как и большинство женщин своего времени, Нина зачитывалась любовными романами, в том числе и в жанре фэнтези, и вот теперь похожая. она что попала в другой мир? Она — скромный бухгалтер, добыть да того не может. «Госпожа?» «Да». Рассеянно отозвалась Нина. «Сейчас. Тебя как зовут?» «Вики, госпожа». «И ты работаешь здесь?» «Два года, госпожа». То есть, не новенькая, и чем предыдущая хозяйка данного тела могла настолько запугать прислугу, если та шарахается от любого движения Нины? Вопросы, одни вопросы, а еще и жених на подходе. Ну уж нет, пока Нина во всем не разберется, свадьбы не бывать. Жених против? Пусть женится на Вике, или на этой, как ее, рисе Альгерия. А у Нины, можно сказать, началась другая жизнь.